Глава 26 Ризанд. На площадке я увидел упражняющихся девчонок, всего шестерых. Судя по их лицам, никто не был особо увлечен занятиями. Они морщились, однако пытались выполнять указания дивлона, учившего их владеть кинжалом. Надо сказать, что и он занимался с ученицами без рвения. Хорошо еще, что начал с более или менее простого оружия, а не с солерианских луков. Те стояли неподалеку, и девчонки хмуро поглядывали на них, предвидя скорые мучения. Вообще же, луки могли погубить весь замысел девчоночьего обучения. Далеко не каждому лирианцу хватало сил хотя бы удерживать в руках это тяжелое оружие. Моя щека еще помнила, как хлестала по ней несвоевременно отпущенная тетива. Ладони, в особенности пальцы, помнили все о грехе обращения с луком. Я промучился несколько лет, овладевая премудростями стрельбы из Иллирианского лука. Если кто-то из девчонок решится взяться за лук, я буду лично следить за их занятиями». Мы с Кассианом и Азриэлем стояли на расстоянии. Гавань ветров тонула в снегу, принесенном бурей. Сейчас он ослепительно сверкал под неярким солнцем. Как и ожидалось, буря прекратилась вчера, Спустя два дня после праздника. Сегодня дивлон, выполняя обещания, повел девчонок на площадку. Самый младший было лет 12, а самый старший 16. Я думал, их будет больше, пробормотал Азриэль. Часть уехала с семьями на праздники, пояснил Каосен, следя за упражнениями. Девчонки постоянно ошибались, но дивлон не всегда их поправлял, из-за чего Кассен негодующе шипел. «Вернуться через несколько дней», — добавил он. Мы показали ему списки возможных подстрекателей, составленные азом. Для Кассиана это стало ударом ниже пояса. Недовольных оказалось больше, чем он ожидал. Немалое их число было из лагеря «Железный гребень», давно соперничающий с гаванью ветров. И главным зачинщиком раскола выступал никто иной, как Колон сын местного военачальника. Все недовольство направлялось против нас с Кассианом. Храбрый наглец, надо сказать, поскольку Колонн еще не окончил обучение, и проходить ритуал ему предстояло не то нынешней, не то будущей весной. Но жаждой власти и жестокостью он пошел в отца. По словам Аза, даже превзошел родителя. Несчастные случаи во время ритуала происходят сплошь и рядом намекнул я, когда лицо Касиана окаменело от известий. Мы не оскорбим ритуал вмешательством», — угрюмо ответил он. «Оно может быть скрытым. Если щенок хочет врезать мне по яйцам, пусть вначале отрастит свои и не побоится встретиться со мной лицом к лицу», — прорычал Кассиан и больше не сказал об этом ни слова. «Я хорошо знал Касиана и ни о чем не спрашивал». Ему решать, когда и как разбираться с колонном. «Невзирая на недовольство в лагерях, доброе начало положено», — сказал я Кассиану, махнув в сторону учениц Девлона. Местные мужчины так не думали. Они упражнялись на приличном расстоянии от девчонок, словно боясь подцепить опасную болезнь. Глупость, освещенная традицией. Азриэль кивнул. Вокруг его крылья вклубились тени. Когда сегодня он здесь появился, Большинство женщин попрятались по домам. Перед теней редко навещал лагерь. На него смотрели, как на живую легенду и воплощение ужаса. Путешествие сюда отнюдь не радовало Аза, но когда я позвал его, он согласился. Азу тоже полезно вспомнить, откуда он вышел. Он ведь по-прежнему носил иллирианские доспехи и не пытался удалить с тела узоры иллирианской татуировки». Часть его личности была иллирианской, и всегда такой останется, даже если ему хотелось об этом забыть. Кассиан молчал. Его лицо напоминало каменную маску. Причиной его отрешенности были отнюдь нетревожные новости, которые мы сообщили ему утром, собравшись здесь, в старом доме моей матери. Он сам не свой со дня праздника. Я догадывался о причине и был готов побиться об заклад на хорошие деньги. «Вот когда девчонок на площадке будет двадцать, и они продержатся месяц, не пропустив ни дня...» «Я соглашусь насчет доброго начала», — нарушил молчание Кассиан. «Готов побиться об заклад», — усмехнулся Ас. «Никаких закладов», — отрезал Кассиан. «Это не шутки». Ас выдержал его взгляд, затем посмотрел на сверкающие сифоны и кивнул. «Понял. Миссия Кассиана началась очень давно». И только сейчас стало давать плоды. Не повод для шуток и битья об заклад. Корни этой миссии тянулись к незаживающей ране в его душе. «Двигаемся маленькими шагами, брат», — улыбнулся я и обнял Кассиана за плечи. «Маленькими». Я знал, что не получу ответной улыбки, но моя фраза касалась всех нас. «Наш мир во многом зависел от успеха» маленьких шагов.